Глава десятая. День рождения. День рождения у них с бабушкой был в один день. Вчера вечером Настя долго мастерила для бабушки открытку с поздравлением, но, проснувшись, почему-то отдавать ее не стала. Бабушка первая сказала, «Сегодня пятница? С днем рождения, Настя!» Настя сквозь зубы промямлила, «И тебя тоже!» Она на бабушку сильно злилась. Была бы ее воля, вообще бы не разговаривала. К счастью, мама вчера прислала посылку с кучей шмоток, в числе которых были настоящие фирменные американские джинсы. Хорошо, что мама заботится о ее одежде. Одноклассники сойдут с ума, когда Настя наденет эту фирменную шмотку. Ни у кого таких джинсов нет. Настоящая Америка с заклепками из чудесного и красивого плотного синего джинса. Просто чудо. Но день рождения принес новую проблему. По заведенному кем-то дурацкому обычаю в школу нужно было принести шоколадные конфеты и раздать всем ребятам. Конфет не было, денег на них тоже не было. Положение осложнялось тем, что в один день с Настей был день рождения у Ольги Семилинской, и та наверняка притащит что-нибудь вкусное порадовать одноклассников. Мозг у Насти лихорадочно работал, не находя выхода из сложной ситуации. Но решения так и не нашлось. Она же не Ньютон, которому яблоко на голову упало, и не Архимед, который в ванну нырнул. Что делать? Придется идти в школу без конфет, позориться перед всеми. Другого выхода Настя не видела. К счастью, в классе ее ждало неожиданное разрешение неразрешимой проблемы. Войдя в класс, она услышала, как Ольга Семилинская объявляет собравшимся возле нее одноклассникам. «Ребята, спасибо вам всем за поздравления, но мы отметим мой день рождения в Ярославле». «Где?» – удивились жаждущие конфет одноклассники. «В Ярославле! Вы что, забыли, что в субботу мы едем в драматический театр на музыкальную комедию?» Известие очень порадовало Настю. Она и забыла совсем, что им предстоит поездка в настоящий областной драмтеатр. Настя тоже может так же сказать, что с собой конфеты возьмет в поездку. Но не успев нарадоваться, она тут же огорчилась. Она в Ярославль не едет, у бабушки не нашлось одного рубля, чтобы заранее сдать деньги на поездку. Но к концу дня Настю ждал радостный сюрприз. Один из мальчиков, Вова Сидоров, сказал, что расхотел ехать в ярославле и отдал Насте свой билет, на отрез, отказавшись, от денег. В подарок себе на день рождения Настя получила две круглые пятерки по математике. С чем у нее никогда не было сложностей, так это с русским языком, литературой и математикой. Она могла ничего не учить. Откуда в ней брались знания, она и сама не понимала. Задачи сами решались. Стихотворения сами учились с первого раза. Можно было вообще ничего не учить и ничего не делать. Поездка в Ярославль на спектакль «Дарю тебе любовь» удалась на славу. Поехал почти весь класс. В автобусе было шумно и весело. Во весь голос пели песню. Листья желтые над городом кружатся. С тихим шорохом нам под ноги ложатся. Спектакль Насте понравился. К тому же одноклассники сами купили в Ярославле и подарили ей два килограмма шоколадных конфет, и она раздала их в автобусе за свой день рождения. Обратный путь прошел вообще шикарно. Настю все поздравляли, говорили, какая она хорошая, как отлично с ней дружить, желали счастья и радости. Какие приятные сюрпризы! Вечером Настя получила открытку от папы. «Надо же, не забыл. Вот что значит настоящий отец». А капитан Кук даже малюсенькой открыточки не подумал прислать. Пожалуй, зря не с сестрой его идеализируют. Родной папа он и есть родной папа. Настя очень сильно обиделась на капитана. Мог бы хоть пару строчек написать. Конечно, ведь он, Настя, совсем никто, как и она ему. Капитан никто. Нужно изменить ему имя. А вот папа останется ей папой на всю жизнь. Настя горестно вспоминала, как папа занимался с ней всеми уроками, как учил делать стойку на голове и переворот сальта, как объяснял задачи по математике и разучивал с ней стихи. Когда мама ругала ее за то, что читает запоем ночью с фонариком под одеялом, папа ее никогда не ругал. Мама грозилась сжечь все книги и выписать ее из всех библиотек, а папа защищал. Это мама виновата, что они развелись. Папа и очень любит. И если бы не мама, Настя никогда бы не оказалась в этом богом забытом городишке, затерянном в густых подмосковных лесах. Совсем одна. Здесь она белая ворона в среде одноклассников и проживает жизнь без содержания. Жизнь, которую проживают только за тем, чтобы заполнить пустоту в ноющей и страдающей душе. Настяна душа очень сильно страдала, но тут пришла Лена Винилова и позвала ее гулять. Настя согласилась, подумав, что те, кто целые дни проводит на улице, играя с мальчишками, тоже проживают пустую и никчемную жизнь, жизнь без содержания. Ну ладно, сегодня она проживет еще один пустой и никчемный день без содержания. А завтра наступит завтра.